В лагере врагов. «Дик, принеси факел!» – распорядился Сильвер. Один из пиратов выбежал из дома и вернулся с горящей головнёй от костра. Погровый свет озарил внутренность дома и подтвердил самые худшие опасения Джима. В крепости разместился гарнизон Сильвера. Сердце мальчика сжалось от горя. Он не сомневался, что его друзья убиты. Сильвер показался Джиму более бледным и угрюмым, чем раньше. На нем все еще красовался нарядный кафтан, в котором повар приходил к Смоллету на переговоры. Теперь его одежда была перепачкана глиной и изодрана. Вокруг своего предводителя сидели пятеро пиратов. Это же Джим Хокинс. Зашел в гости? Я всегда рад старому другу. Долговязый Джон уселся на бочонок с Бренди и принялся набивать трубку. Вы, джентльмены, ложитесь, не стесняйтесь. Никто не обязан стоять перед Хокинсом на вытяжку. Значит, Джим вернулся. Приятный сюрприз. Я с первого взгляда знал, что ты ловкий малый, а теперь я вижу, что ты прямо герой. Джим стоял прямо, стараясь как можно спокойнее глядеть Сильверу в лицо и молчал Он больше не верил льстивым речам пирата Ты всегда был мне по сердцу, Джим Потому что у тебя есть голова на плечах Я с самого начала хотел, чтобы ты присоединился к нам Получил свою долю сокровищ и жил в роскоши Смоллит хороший моряк Ну уж очень требователен насчет дисциплины. Долг прежде всего, говорит он. И правильно говорит. А Юнга сбежал от него и долг свой не исполнил. Даже доктор недоволен тобой, Джим. Он сам мне сказал. Словом, к своим тебе уже нельзя возвращаться. Они тебя не примут. Присоединяйся к капитану Сильверу, Хоткинс. У Джима отлегло от сердца. Его друзья были живы, хотя мальчик охотно верил, что они сердиты на него за дезертирство. «Я не напоминаю, что сейчас ты в нашей власти. Если хочешь служить у меня, становись в наши ряды добровольно. Но если такая служба тебе не нравится, можешь спокойно сказать «нет». Видишь?» Я говорю с тобой на чистоту. Вы хотите, чтобы я ответил сейчас? Никто тебя не торопит, дружок, улыбнулся Сильвер. Обдумай хорошенько. Джон, объясните, что тут у вас происходит? Почему вы здесь и где капитан Смолит. Вчера утром, Джим. К нам явился доктор Ливси с белым флагом. Он заявил, что пока мы пили ром и пели песни, мы прозевали корабль. Я этого не отрицаю. Испаньола действительно пропала. Мы с доктором заключили договор, по которому мы получили ваши припасы, бренди, крепость, дрова, которые вы так предусмотрительно нарубили. А они ушли. Куда, я не знаю. Сильвер откинулся назад и с наслаждением затянулся. «Напоследок доктор признался, что их осталось всего четверо, из которых один раненый. А где этот проклятый мальчишка? Не знаю. И знать не желаю», — сказал он потом. «Нам противно о нем вспоминать. Вот как они к тебе относятся, Джим. Имей в виду, присоединяйся ко мне». А то не ровен час мои молодцы пристукнут тебя без моего-то покровительства. Ваше дело пропаще! И знаете почему? Из-за меня. Я сидел в бочке из-под яблок в ту ночь, когда шхуна подплывала к острову. И слышал, как вы с Хэнсом уламывали дико. Я раскрыл ваш заговор и сообщил о нем капитану. Вчера ночью я перерезал у шхуны якорный канат. Я убил людей, которых вы оставили на борту, и отвел шхуну в потайное место, где вы ее никогда не найдете. Теперь ваш черед выбирать. Моя смерть не принесет вам никакой пользы. Если же вы оставите меня в живых, я замолвлю за вас словечко перед доктором и Сквайром, чтобы вы не попали на виселицу. Кстати, заговорил старый моряк по имени Том Морган которого Джим видел в таверне долговязого Джона. Это он узнал тогда черного пса. «Это не все. Наверняка это тот самый мальчишка, который вытащил карту из сундука Билли Бонса. Наконец-то, Хокинс, ты попал нам в руки!» «Пустите ему кровь!» — крикнул Морган и выругался. Выхватив нож, он вскочил и бросился к Джиму. «На место!» – остановил его Сильвер. «Не трогать его!» «Это еще почему!» «Что ты себе позволяешь, Том Морган? Или ты решил, что ты уже капитан? Я научу тебя слушаться! Не родился еще человек, который остался в живых после того, как не поладил со мной!» Морган замолчал, но остальные пираты продолжали ворчать том дело, говорит», — сказал один. «Довольно было надо мной командиров», — прибавил другой. «Сильвер, я не позволю водить себя за нас Зачем нам этот сорванец? Прирежем его и крышка!» «Молчать! Выходи, кто хочет иметь дело со мной!» Пираты попятились назад. «Вот так вы всегда! Не слишком-то храбры в бою! Этот мальчишка больше похож на мужчину, чем вы!» «Мне он по сердцу, поэтому тот, кто тронет его, будет иметь дело со мной!» Повисла неловкая пауза. Джим, выпрямившись, стоял у стены. Сердце его бешено колотилось, но в душе мальчика уже затеплился слабый огонек надежды. Он зачем-то был нужен Сильверу. Стало быть, долговязый Джон будет охранять и беречь его, как зеницу ока. Пираты отошли в дальний угол и стали о чем-то перешептываться. Долговязый Джон остался на прежнем месте. Он вытащил трубку, невозмутимо набил ее и закурил, следя глазами за своими сообщниками. «Вы, кажется, хотите что-то сказать?» Ядовитым тоном проговорил Сильвер и плюнул на пол. «Не стесняйтесь, я слушаю». «Знаешь, Джон...» Начал один из пиратов, болезненный желтоглазый матрос лет 35 по имени Джордж Мэри. «Есть обычаи, которые даже тебе не нарушить. Команда недовольна и хочет уйти на совет». С этими словами он прошел мимо Сильвера и скрылся за дверью. Остальные двинулись вслед за Мэри. Каждый по дороге отдавал Сильверу честь и бормотал что-нибудь в свое оправдание. «Согласно обычаю!» «Согласно обычаю!», Согласно обычаю. Джим с Сильвером остались у горящей головни вдвоем. Повар вынул изо рта трубку. «Ты на волосок от смерти, и что еще хуже? От пытки. Они хотят разжаловать меня. Ты видел, как я за тебя заступался?» Надеюсь, если представится возможность, ты точно так же не дашь меня в обиду. Услуга за услугу, Хоккинс. Джим смутно начал понимать, в чем дело. Вы хотите сказать, что ваша игра проиграна? Похоже на то. Знаешь, я решил перейти на сторону Сквайра. Раз нет корабля, значит, уйти нам отсюда не удастся. Но ты ловкий парень, Джим. И наверняка спрятал шхуну где-нибудь в безопасном месте. Сообщишь Смолету, и он сумеет вывести Испаньола в море. Заметь, я у тебя ничего не выспрашиваю. И своим не позволю. Ты такой молодой, такой храбрый. И если мы будем держаться друг за друга... «Многого добьемся. Я только одного не понимаю. Зачем доктор отдал мне карту, а, Джим? На лице мальчика отразилось такое неподдельное удивление, что Сильвер сразу понял бесполезность дальнейших вопросов.